Действие третье. Гостиная в доме Серебрякова. Три двери. Направо, налево и посредине. День. Слышно, как за сцены Елена Андреевна играет на рояле Арию Ленского перед дуэлью из Евгения Онегина. Явление первое. Орловский, Войницкий и Федор Иванович. Последний в черкесском костюме с попах и в руках. Войницкий. Слушай музыку. Это она играет, Елена Алексеевна. Моя любимая вещь. Музыка за сценой умолкает. Да, хорошая вещь. Кажется, никогда еще у нас так скучно не было. Федор Иванович. Не дал ты душевая моей настоящей скуки. Когда я был в Сербии добровольцем, так вот где была скука. Жарко, душно, грязно, голова трещит с похмелья. Сижу я раз, помню, в грязном сарайшке. Со мной со мной капитан Кашкенази. Все уж переговорили. Идти некуда делать, нечего пить. Хочется тошно, понимаешь ли. Просто хоть в петлю. Сидим как аспиды и друг на друга глядим. Он на меня глядит, а я на него. Я на него, а он на меня. Глядим и сами не знаем чего. Проходит, понимаешь ли, час с другой. А вы все глядим. Вдруг он ни с того ни с сего вскакивает Выхватывает шапку и на меня Здравствуйте Я, конечно, сейчас ведь убьет же Вынимает свою шапку И пошла писать Чик-чак, чик-чак, чик-чак На силу разняли Я потом ничего, а капитан Кашкенази До сих пор со шрамом на щеке ходит Так вот, до какой степени люди Балдеют тогда Орловский Да, бывает Входит Соня Явление второе Те же и Соня Соня, в сторону Не нахожу себе места Идет и смеется Орловский Кисонька, куда ты? Посидим с нами Соня Федя, поди сюда Отводит Федора Ивановича в сторону Поди сюда Федор Иванович Что тебе? Отчего у тебя лицо такое лучезарное? Федя, дай слово, что исполнишь Ну? Поезжай, к лешему «Зачем?» «Да так, просто поезжай. Спроси, а чего он у нас так долго не был?» «Уже две недели». «Покраснелось. Стыдно. Ха. Господа, Соня влюблена». «Все». «Стыдно». Соня закрывает лицо и убегает. «Федор Иванович. Слоняется, как тени с комнаты в комнате и места себе не находит. «Влешего влюблена». «Орловский. Славная девчонка. Люблю». Мечтал я, видю, что ты, конечно, женщина. Лучше невесту ты не скоро найдешь. Ну да, ну, это значит, так Богу угодно. А как бы мне приятно и умилительно было, приехал бы я к тебе, а у тебя молодая жена, семейный очаг, самоварчик кипит, Федор Иванович» грамотен я по этой части Если бы когда-нибудь пришла мне в голову блаженец То во всяком случае женился бы на Юле Это, по крайности, маленькая А из всех зол надо всегда выбирать меньшее Да и хозяйка хлопает себя по лбу Идея, Аловский Что такое? Давайте шампанского выпьем Ваницким Рано еще, да и жарко погоди Орловский, любуюсь Сыночек мой, ха, красавец Шампанского захотел Дуся моя Входит Елена Андреевна Явление третье Те же и Елена Андреевна Елена Андреевна идет через сцену Гайницкий Полюбуйтесь, идет и от шатается считается Очень мило, очень Елена Андреевна «Перестаньте, Жорж, и без вашего жужжа не скучно!» Войницкий загораживает ей дорогу. «Талант, артистка! Ну, похоже ли вы на артистку? Апатия, обломов, вахлак Сколько добродетелю, что извините, даже глядеть противно! Не глядите, пустите меня! Что, томитесь!» живо «Ну, дорогая моя, роскошь! Будьте улицы В ваших жилах течет русалочья кровь! Будьте же русалкой!» «Пустите! Дайте себе волю хоть раз в жизни! Влюбитесь поскорее по самой уши в какого-нибудь водяного!» «Скод «И болтык с головой в омут вместе так, чтобы гер-профессор и все мы только руками развели!» «Войницкий!» «Русалка! А, люби, покуда любится!» «Елена Андреевна!» И что вы меня учите? Точно я без вас не знаю, как бы я жила, если бы моя воля. Я бы улетела вольной птицей подальше от всех вас, от ваших сонных физиономий, скучных, постылых разговоров. Забыла бы, что все вы существуете на свете, и никто бы не посмел тогда учить меня. Но нет у меня своей воли. Я трусливая, застенчивая. И мне всегда кажется, что если бы я изменила То все жены взяли бы с меня пример И побросали бы своих мужей Что меня накажет Бог и замучит совесть А то бы я показала вам, как живут на воле Уходит Орловский Душа моя, красавица Ваницкий Я, кажется, скоро начну презирать эту женщину Застейчива, как девчонка И философствует, как старый, приукрашенный добродетельными дичок Кислота просто кваша Орловский Повно, повно Где теперь профессор? Ваницкий У себя в кабинете Пишет Орловский Он вызвал меня сюда письмо По какому-то делу Вам неизвестно, какое дело? Никаких у него нет дел Пишет чепуху, бежит и ревнует Больше ничего Ходят из правой двери Желтухин и Юля Явление четвертое. Те же Желтухин и Юля. Желтухин. Здравствуйте, господа. здоровается Юля. Здравствуйте, крестники. Целуются. Здравствуй, Феденька. целуется Здравствуйте, Егор Петрович. целуется Желтухин. Александр Владимирович дома? Орловский. Дома. В кабинете сидит. Надо пойти к нему. Он писал мне, что дело какое-то есть. Уходит. Юля Егор Петрович, вы вчера получили ячмень по вашей записке? Войницкий Благодарю, получил Сколько вам следует? Мы еще что-то брали у вас весной, не помню что Надо нам терпеть не могу путать и запускать счеты Брали весной 8 четвертей ржи Егор Петрович Двух телушек, одного бычка И из вашего хутра пристали за маслом Сколько же вам следует? Как же я могу? Я без счетов не могу, Егор Петрович Счеты я вам сейчас принесу, если нужно Уходит и тотчас же возвращается со счетами Орловским Малю я, Бродон, здоров Слава Богу Крестники, где это вы купили такой галстух? В городе у Кирпичова Славники Надо будет Ленечке такой купить Ваницкий, вот вам и счеты Юля садится и щелкает на счетах Орловский Какую люди бог хозяйку послал? Пупсик, от земли не видно, а гляди, как работает Эш ты, ха, ха Фёдор Иванович Да, а он только ходит, да снащику держится Савистун Орловский Солопница моя милая Знаете, ведь она в Солопе ходит Еду я в пятницу по базару, а она ходит около вазов в Солопе Юля Вот вы меня избили Ванильский. «Пойдемте, господа, куда-нибудь в другое место. В залу, что ли?» «Да да я, мне здесь...» Эх, Зевает. Орловский. «В залу, так в залу, мне все равно». Уходит в левую дверь. Юля. Одна после паузы. Феденька чеченцем нарядился. Что значит родители до направления хорошего дедали дали. Красивее мужчины во всей губернии нет. Умный, богатый. А никакого толку. Дурак дураком. Щелкает о счетах. Входит Соня. Явление пятое. Юля и Соня. Соня, вы у нас, Юлечка? А я и не знала. Юля целуется. Милая. Соня, что вы тут делаете? Считаете? Какая вы хорошая хозяйка, даже смотреть завидно. Юлечка, от чего вы замуж не выходите? Так, меня приезжали сватать, да я отказала За меня не просватывается настоящий жених Вздыхает Нет Почему же? Я необразованная девушка Меня ведь из второго класса гимназии взяли Зачем же вас взяли, Юлечка? За неспособности Соня смеется Что вы смеетесь, Сонечка? У меня в голове как-то странно Юлечка, я сегодня так счастлива, так счастлив, что даже скучно от счастья. Места себе не найду. Ну, давайте говорить о чем-нибудь, давайте. Вы были когда-нибудь влюблены? Юля утвердительно кивает головой. Да, он интересный. Юля шепчет ей на ухо. В кого? Федора Ивановича? Юля утвердительно кивает головой. А вы? Соня. И я тоже. Только я не Федора Ивановича. Ну, еще скажите что-нибудь Юля, мне давно уже нужно поговорить с вами, Сонечка Соня, пожалуйста Я хочу объясниться, и видите ли, я всегда к вам душевно расположена У меня много знакомых девушек, но вы из всех самые лучшие Если бы вы мне сказали, Юлечка, дайте мне 10 лошадей или положим 200 овец С удовольствием, для вас бы ничего не пожалела Что же вы сконфузились, Юлечка? — Мне совестно. Я я душевно к вам расположена. Из всех вы самое лучшее, не гордое. Какой у вас великий ситчик. Проситчик после. Говорите. — Юля, волнуюсь. — Не знаю, как это по-умному. Позвольте предложить вам осчастливиться. То есть то есть вы хотите замуж за Ленечку? Закрывает лицо. Соня, вставая, не будем говорить об этом, Юлечка. Не надо, не надо. Входит Елена Андреевна. Явление шестое. Те же и Елена Андреевна. Елена Андреевна. Положительно, деваться некуда. Оба орловский и Жорж ходят по всем комнатам. И куда ни войдешь, везде они. Просто даже тоска берет. Что им здесь надо? Ехали бы куда-нибудь. Юля сквозь слезы. Здравствуйте, Елена Андреевна. Хочет целоваться. Елена Андреевна. Здравствуйте, Юлечка. Простите, я не люблю часто целоваться. Соня, что отец делает? Пауза Соня, что же ты мне не отвечаешь? Я спрашиваю, что отец делает? Пауза Соня, чего ты не отвечаешь? Соня, вам хочется знать? Идите сюда Отводит ее немного в сторону Извольте, я скажу Слишком чисто у меня сегодня на душе Чтобы я могла говорить с вами И продолжать скрывать Вот, возьмите Подает письмо Это я нашла в саду Юлечка, пойдемте Уходит с Юлей в левую дверь Явление седьмое Елена Андреевна, потом Федор Иванович Елена Андреевна одна Что такое? Письмо Жорша ко мне Но чем же я виновата? О, как это резко, безбожно У нее так чисто на душе, что Она не может говорить со мной Боже мой, так оскорблять Голова кружится Я сейчас упаду Фёдор Иванович выходит из левой двери и идёт через сцену. «Что это вы всё вздрагиваете, когда видите меня?» Пауза. м Берёт у неё из рук письмо и рвёт его на клочки. «Всё это вы бросьте. Вы должны думать только обо мне». Пауза. Елена Андреевна. «Это что значит?» «А это значит, что если я кого раз наметил, тому уж не вырваться из этих рук». «Нет. Это значит, что вы глупы и наглый. Сегодня в семь с половиной часов вечера вы должны быть за садом около мостика и ждать меня. ну больше ничего не имею вам сказать. Итак, мой ангел до семи с половиной часов хочет взять ее за руку. Елена Андреевна дает ему пощечину. Ха, сильно сказано. Ступайте прочь. Слушаюсь. Идет и возвращается. Я тронут... «Будем рассуждать мирно, видите ли, на этом свете я все испытал, даже уху из золотых рыбок два раза ел, только вот еще до шарах не летал и ни разу еще у ученых-профессоров жен не увозил. Ступайте, сейчас уйду. Все испытал, и столько у меня от этого наглости, что просто деваться некуда». То есть, все это я к тому говорю, что если вам когда-нибудь понадобится друг или верный пес, то обратитесь ко мне. Я тронут. Никаких мне псов не надо. Ступайте. Слушаю. Расстроганный. Тем не менее, все-таки я тронут. Конечно, тронут. Да, нерешительно уходит. Елена древна одна. Голова болит. Каждую ночь я вижу нехорошие сны И предчувствую что-то ужасное Какая, однако, мерзость Молодежь родилась и воспитывалась вместе Друг с другом на «ты» Всегда целуются Жить бы и в мире, и в согласии Но, кажется, скоро все съедятся друг друга Лиса спасает лешие, а людей некому спасать Идет к левой двери, но, увидев идущих Навстречу Желтухина и Юлю, уходит в среднюю Явление восьмое Желтухин и Юля Юля, как мы с тобой несчастный Ленечка Ах, как несчастный Желтухин, кто же уполномачивал Тебя говорить с нею Непрошенная свака, баба Ты мне все дело испортила Она подумает, что я сам не умею говорить И и какое мещанство Тысячу раз говорил я, что все это надо Оставить Ничего, кроме унижений и этих всяких намеков Низостей, подлостей Старик, вероятно, догадался, что я люблю ее и уж эксплуатирует мое чувство. Хочет, чтобы я купила у него это имение. А сколько он просит? Тссс! Идут. Входят из левой двери Серебряков, Орловский и Марья Васильевна. Последний читать на ходу брошюру. Явление девятое. Те же Серебряков, Орловский и Марья Васильевна. Орловский. Я и сам душа моя, что ты не совсем здоров Вот уж два дня голова болит и все тело ломит Серебряков Где же остальные? Не люблю я этого дома Какой-то лабиринт 26 громадных комнат Разбредутся все и никого никогда не найдешь Звонит Пригласите сюда егор Петровича и Елену Андреевну Желтухин Юля, тебе нечего делать, пойди поищи егор Петровича и Елену Андреевну Юля уходит. Серебряков. «С нездоровью еще можно мириться. Куда ни шло, но чего я не могу переварить, так это свое от теперешнего настроения. У меня такое чувство, как будто я уже умер или с земли свалился на какую-то чужую планету». Орловский. «Та но с какой точки взглянуть?» Марья Васильевна, читая. «И дайте мне карандаша. Опять противоречие. Надо отметить». Орловский. Извольте, ваше превосходительство. Подает карандаш и целую трогу Входит Войницкий. Явление десятое. Те же Войницкий, потом Елена Андреевна. Войницкий. Я вам нужен? Серебряков. Да, Жорж. Что вам от меня угодно? Вам. Что же ты сердишься? Пауза. Если я в чем виноват перед тобой, то извини, пожалуйста.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 Надеюсь, что получу их. Человек я ученый, книжный и всегда был чужд практической жизни. Обойтись без указаний сведущих людей я не могу. И прошу тебя, Иван Иванович. Вот у вас, Леонид Степанович, и тебя, Жорж. Дело в том, что манитомнес уна нокс. То есть все мы под Богом ходим. Манитомнес уна нокс. Всех ожидает одна ночь. В латынь. «Я стар, болен и потому нахожу в своем временном регулировать свои имущественные отношения, постольку поскольку они касаются моей семьи. Жизнь моя уже кончена, о себе я не думаю, но у меня молодая жена, дочь, девушка. Продолжать жить в деревне им возможно Елена Андреевна. Мне все равно, Серебряков. Мы для деревни не созданы.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 Изложу ее в общих чертах. Наше имение дает в среднем размере не более 2%. Я предлагаю продать его. Если вырученные деньги мы обратим в процентной бумаге, то будем получать от 4 до 5%. Я думаю, что будет даже излишек в несколько тысяч, который нам позволит купить в Финляндии небольшую дачу в Ваницке. Постой. Мне кажется, что мне изменяет мой слух. Повтори, что ты сказал? Деньги обратить в процентные бумаги и купить дачу в Финляндии. Не Финляндия, ты еще что-то другое сказал. Я предлагаю продать имение. Вот это самое. Ты продашь меди Превосходно. богатая идея А куда прикажешь деваться мне со старухой-матерью? Все это своевременно, мы обсудим не сразу же. Постой.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 Это непостижимо, непостижимо. Или я с ума сошел, или, или... Марья Васильевна. Жорж, не противоречь профессору. Он лучше нас знает, что хорошо и что дурно. Ваницкий. Нет, дайте мне воды. Пьет воду. Говорите, что хотите, что хотите. Серебряков. Я не понимаю, от чего ты волнуешься, Жорж? Я не говорю, что мой проект идеален. Если все найдут его не годом, то я не буду настаивать. Входит дядин, он во фракке в белых перчатках и с широкополым цилиндром. Явление одиннадцатое. Теша и дядин. Дядин. Чей семьёю кланяться. Прошу прощения, что осмеливаюсь входить без доклада. Видовин, но заслуживаюсь тискадед, так как у вас перед дед не одовы домистика. То есть слуги. С французского домистик. Серебряков, смущенно. Очень рад, прошу, дядин, расшаркиваясь. Ваше превосходительство, мэдам, мое вторжение ваши пределы имеет твояку цель. Во-первых, я пришел сюда, чтобы донести визит и засвидетельствовать свое благоговельное уважение. Во-вторых, чтобы пригласить всех вас по случаю прекрасной погоды совершить экспедицию в мою область. «Обитаю я на водяной мельнице, которую аредую у вашего общего друга Лешего. Это укромный поэтический уголок Сибли, где ночью слышится плеск русалок, а днем...» Ваницкий. «Постой, вафля, мы одели. Погоди, после...» — Серебряков. «Вот спроси ты у него. Это имение куплено у его дяди...» — Серебряков. «Ах, да зачем мне спрашивать, к чему?» «Это имение было куплено по тогдашнему времени за 95 тысяч. Отец уплатил только 70, и осталось долгу 25 тысяч. Теперь слушайте, имение это не было бы куплено, если бы я не отказался от наследства в пользу сестры, которую любил. Мало того, я 10 лет работал как вол и выплатил весь долг». Орловский. «Чего же вы душевая хотите?» Ваницкин.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 Все время и в молодость. И теперь я получал от тебя жалование 500 рублей в год. Нищенские деньги. И ты ни разу не догадался прибавить мне хоть один рубль. Жорж, почем же я знал? Я человек непрактический и ничего не понимаю. Ты мог бы сам прибавить себе сколько угодно. Зачем я не крал? Отчего вы все не презираете меня за то, что я не крал? Это было бы справедливо, и теперь я не был бы нищим. Марья Васильевна строго... «Жорж! Жорж!» – Дядин волнуется. «Жорженька, не надо, не надо, я дрожу. Зачем портить хорошие отношения?» – целует его. «Не надо», – Ваницкий. «25 лет я вот с ней, вот с этой матерью, как крот, сидел в четырех стенах. Все наши мысли и чувства принадлежали тебе одному. Днем мы говорили о тебе, о твоих работах, гордились твоей известностью». С благоговением произносили твое имя Ночи мы губили на то, что читали журналы и книги, которые я теперь глубоко презираю Дядин Не надо, чертенька, не надо Не могу Серебряков Я не понимаю, что тебе нужно Ты для нас был существом высшего порядка А твои статьи мы знали наизусть Но теперь у меня окрылись глаза Я все увижу «Пишешь ты об искусстве, но ничего не понимаешь в искусстве! Все твои работы, которые я любил, не стоят гроша медного!» «Серебряков. Господа, да уймите же его, наконец! Я уйду!» «Елена Андреевна. Жош, я требую, чтобы вы замолчали. Слышите?» «Не замолчу!» — загораживает Серебрякову дорогу. «Спасой! Я не кончил! Ты погубил мою жизнь!» «Я нежил, нежил! По твоей милости я истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни! Ты мой злейший враг!» «Дядя!» «Я не могу, не могу! Я уйду в другую комнату!» В сильном волнении уходит в правую дверь. Серебряков. «Что ты хочешь от меня? И какое ты имеешь право говорить со мной таким тоном? Ничтожество! Если имение твое, то бери его! Я не нуждаюсь в нем!» Желтухин в сторону. «Ну, заварилась каша. Уйду!» — уходит Елена Андреевна. «Если не замолчите, то я сию минуту уеду из этого ада!» — кричит. «Я не могу дольше выносить!» — Ваницкий. «Пропала жизнь! Я талантлив, умен, смел. Если б я жил нормально, то из меня мог выйти шопенгауэр Достоевский!» Я зарапортовался. Я с ума схожу. «Матушка, я в отчаянии! Матушка!» Марья Васильевна, «Слушайся, профессора, матушка, что мне делать?» «Не нужно, не говорите, я сам знаю, что мне делать!» Серебрякова, «Будешь ты меня помнить!» Уходит в среднюю дверь. Марья Васильевна идет за ним. Серебряков, «Господа, что же это, наконец, такое? Уберите от меня этого сумасшедшего!» Орловский, «Ничего, ничего, Саша, пусть у него душа уляшется!» Ты не волнуйся так. Не могу жить с ним под одной крышей. Живет тут, указывает на среднюю дверь. Почти рядом со мной. Пусть перебирается в деревню во флигель. Или я переберусь отсюда, но оставаться с ним я не могу. Елена Древна мужу. Если повторится еще что-нибудь подобное, то я уеду. Ах, не пугай, пожалуйста. Я не пугаю, но все вы точно условили сделать из моей жизни ад. Я уеду. Все отлично знают, что ты молодая, стар И что ты делаешь большое одолжение, что живешь здесь Продолжай, продолжай, Орловский Ну, ну, ну, друзья мои Быстро входит Хручев Явление двенадцатое Те же и Хручев Хручев, волнуюсь Очень рад, что застаю у вас дома, Александр Владимирович Простите, быть может, я пришел не вовремя и помешал вам Но не в этом дело Здравствуйте, Серебряков Что вам угодно? Извините, я взволнован Это от того, что сейчас я быстро ехал верхом Александр Владимирович Я слышал, что третьего дня вы продали Кузнецову свой лес за сруб Если это правда, а не простая сплетня То прошу вас, не делайте этого Елена Андреевна михаил Львович, муж сейчас не расположен говорить о делах Пойдемте в сад — Хрущев, но мне сейчас нужно говорить. — Как знаете, я не могу. — Уходит. — Позвольте мне съездить, к и сказать ему, что вы раздумали. — Да, позволяйте. Повалить тысячу деревьев, уничтожить их ради каких-нибудь двух-трех тысяч, ради женских тряпок, прихоти, роскоши, уничтожить, чтобы в будущем потомство проклинало наше варварство. «Если вы ученый, знаменитый человек, решаетесь на такую жестокость, то что же должны делать люди, стоящие много ниже вас?» «Как это ужасно!» Орловский «Миша, после об этом!» Серебряков «Пойдем, Иван Иванович, это никогда не кончится!» Хрущев загораживал Серебрякову дорогу «В таком случае вот что, профессор! Погодите, через три месяца я получу деньги и куплю у вас сам!» Орловский «Извини, Миша, но это даже странно. Ну, ты, положим, идейный человек. Покорнейший тебя благодарим за это. Кланяемся тебе низко, кланяется. Но зачем же стулья ломать?» Хрущев, Вспыхтов. «Всеобщекрестьянской, всеобщекрестники, много добродушных людей на свете, и это всегда казалось мне подозрительным. Добродушны они все от того, что равнодушны». Вот ты ссориться сюда приехал, душа моя Нехорошо идеи ты идей, но надо, брат, иметь еще и эту штуку Показывает на сердце Без этой штуки, душа моя Всем твоим лесам и торфам цена грош медный Не обижайся, но зеленый-то еще Ух, какой зеленый Серебряков резко И в другой раз потрудитесь не входить без доклада И прошу вас избавить меня от ваших психопатических выходок Всем вам хотелось вывести меня из терпения И это удалось вам Извольте меня оставить Все эти ваши лица, торф я считаю бредом и психопатией Вот мое мнение Пойдем, Иван Иванович Уходит Орловский, идя за ним Это сажу уж слишком Зачем так резко? Уходит Кручев Один после паузы. Бред. Психопатия. Значит, по мнению знаменитого ученого и профессора, я сумасшедший. Преклоняюсь перед авторитетом вашего превосходительства. И поеду сейчас домой, обрею себе голову. Нет, сумасшедшая земля, которая еще держит вас. Быстро идет к правой двери, из левой входит Соня, которая подслушивала у двери в продолжении всего сюжета. Двенадцатого явления Явление тринадцатое Хрущев и Соня Соня бежит за ним Постойте, я все слышала Говорите же, говорите скорее А то я не выдержу и сама начну говорить Софья Александровна Я сказал уже все, что мне нужно Я умолял вашего отца Пощадить лес, я был прав А он оскорбил меня, назвал сумасшедшим Я сумасшедший Соня Довольно, довольно. Да, не сумасшедшие те, которые под ученостью прячут свое жестокое каменное сердце и свое бездушие выдают за глубокую мудрость. Не сумасшедшие те, которые выходят за стариков замуж только для того, чтобы у всех на глазах обманывать их, чтобы покупать себе модные щегольские платья на деньги, вырученные от порубки лесов. Соня, слушайте меня, слушайте, сжимают ему руки. Дайте мне сказать вам, «Перестанем. Кончим. Я для вас чужой. Ваше мнение о себе я уже знаю, и делать мне тут больше нечего. Прощайте. Жалею, что после нашего короткого знакомства, которым я так дорожил, у меня останутся в памяти только подагра вашего отца и ваше рассуждение о моем демократизме. Но не я в этом виноват. и я!» Соня плачет, закрывает лицо и быстро уходит в левую дверь. «Я имел...» Неосторожность полюбить здесь Это послужит для меня уроком Вон из этого погреба Идет к правой двери из левой выходит Елена Андреевна Явление 14 Крущев и Елена Андреевна Елена Андреевна Вы еще здесь? Постойте Сейчас Иван Иванович сказал мне Что муж был резок с вами Простите, он сегодня сердит и не понял вас. Что же касается меня, то моя душа принадлежит вам, Михаил Иванович. Верьте в искренность моего уважения. Я сочувствую, тронуты И позвольте мне от чистого сердца предложить вам мою дружбу. Протягивает обе руки. Хрущев. брезгливо Отойдите от меня. Я презираю вашу дружбу. Уходит Елена Андреевна. Одна стонет. «За что?» За сценой выстрел. Явление 15 Елена Андреевна, Марья Васильевна, потом Соня, Серебряков, Орловский и Желтухин. Марья Васильевна выходит, пошатываясь из средней двери, вскрикивает и падает без чувств. Соня выходит и бежит в среднюю дверь. Серебряков, Орловский, Желтухин. «Что такое? Что такое? Что такое?» слышно как вскрикивает соня она возвращается и кричит дядя джо застрелился она орловский серебряков и желтухин бегут среднюю дверь елена андреевна стонет за что за что в правой двери показывается дядин